Вердикт по ШАРНД Соответствие большим критериям. Первое. Принцип действия как дерматоглифического тестирования, так и часто прилагающейся к нему и радиодиагностики лженаучен, что подробно описано в меморандуме номер один комиссии по борьбе с лженаукой РАН. Плюс 5 баллов. Второе. Широчайший спектр